Глава 28 На следующий день поговорить с Эльзин не удалось. Дайрон появился у загона Некери одновременно со мной. В руках он держал банку с мазью. Такой мы уже лечили рано золотца. А раз хозяин принес лекарства, значит, собирался снять злополучные ошейники. На то, чтобы вытащить шипы из тела Некери и нанести лечебную мазь, ушло приличное количество времени. Хозяин любезно предложил выгулить Тая, пока я приберу в его загоне. Спорить не стало. сама бы провозилась до вечера. Ужин и следующая за ним ночь прошли по уже известному сценарию. Неизменный завтрак в столовой закончился весьма неожиданно. Луфа приготовила блинчики, начиненные какими-то местными фруктами. Видела я их, на вид совершенно невзрачные коричневые плоды со сморщенной кожицей. Вкус весьма специфический, отдает рыбой, причем сильно залежалый, да что там. Тухлой. Однако вкупая со специями и тепловой обработкой вполне съедобно. Вот только мой организм среагировал на блинчики с шиссой весьма бурно. Я успела проглотить всего один кусочек, как меня обдало волной жара. Пот проступил на лбу крупными каплями, а желудок скрутило в диком спазме, как при остром отравлении. Отравление? Судорожно вцепившись в стакан с настоем, осушила его одним глотком. Внутри стало еще жарче. по спине подпалился ручьем. «Что с тобой, Ди?» Первая заметила неладное крыло мати. «Помогите!» Едва слышно взмолилась я. «Меня отравили, кажется». Все работники, разом замолкнув, уставились на меня. Секундное замешательство, и они ринулись из-за стола. А залез позеленела, ее вырвало на пол. Этого хватило, чтобы примеру последовали те, кто не успел ретироваться. Я не исключение. Открывшаяся рвота, казалось, целую вечность выворачивала меня наизнанку. От застилающих глаза слез не разглядела, кто подхватил меня на руки и вытащил на улицу. Глотнув свежего воздуха, почувствовала небольшое облегчение. «Ты как?» – участливо спросил Рес, оказавшийся на этот раз моим спасителем. «Хреново!» – просипела в ответ. От желудочной кислоты горло драло нещадно. «Пить!» «Сейчас!» Красный придержал меня, пока я боролась с очередным приступом. «Ну вот!» – ласково погладил по взмокшей спине. «У нас есть пару минут, чтобы добраться до комнаты». Прижав меня к себе как ребенка, Рельс помчался к жилым постройкам. Ворвался в комнату, вышибая дверь пинком, усадил на кровать, сунул в руки тазик. «Потерпи. Сейчас наберу ванную. Если я правильно понял, тебя вот-вот начнет колотить от холода. При резком обезвоживании горячая вода – лучший способ не дать клеткам сохнуться». Еще тебе придется пить много жидкости. Плохо, что на данном этапе ты не сможешь удержать ее внутри. Но это максимум, что можно сделать. Вэйр уехал в лагерь. Там прибыла новая партия крибов. Нам нужно продержаться до его прихода. «Рэс!» — напрочь осипшим голосом позвала я. «Ты можешь объяснить, что это было? Я ведь раньше ела шису и ничего. Это значит, меня специально хотели отравить? Остальных тоже?» «Видишь ли...» Плоды шисы сами по себе безвредны. Наоборот, в них содержится немало полезных веществ и витаминов. Именно поэтому Вэйр разрешил использовать их для приготовления пищи людям. «После того, как я замерла, ожидая очередной спазм, заботливо подал полотенце, чтобы могла вытереть лицо». Так вот, о чем я? Демоны не жалуют шиссу, и виной всему обостренное обоняние. Для нас даже в приготовленном виде эти плоды жутко воняют – Однако наши повара нашли способ нейтрализовать запах с помощью одной безобидной приправки – сельсы. Но вот незадача. На демонов это сочетание действует как яд. И если высшие справляются с последствиями самостоятельно, то низшие, вроде меня или Хора, могут погибнуть, особенно если поблизости не окажется источника воды. Все, нам пора купаться. Красный отставил в сторону тазик, в который я вцепилась двумя руками, и, подхватив меня на руки, понес в ванную. Особо не церемонясь, плюхнул в воду прямо в одежде. Полюбившуюся мне посудину поставил рядом на полу. «Посидишь немного?» – спросил он. «Отлучусь за отваром. Мои помощники уже должны были целую бочку приготовить». Мне оставалось только согласиться, хотя одной было страшновато. Дерглась от каждого скрипа. В таком ослабленном состоянии не смогла бы оказать никакого сопротивления. «Захоти кто меня тут притопить!» Но все обошлось. Ресс вернулся с большим кувшином, объявив, что таких «мне нужно выпить не меньше десятка». Я лишь поежилась, слабо представляя, как оно все в меня влезет. Очередному вливанию в меня жидкости стал свидетелем Ирс. Синий явился в самый неподходящий момент, когда я почти допила положенный объем отвара и считала секунды, когда снова он начнет выворачивать наизнанку. «Ты мне нужен, Ресс!» – позвал демон. «Ди, извини, но я забираю его». «В чем дело?» сполошился Красный. «Вэйр Дайран закопает обоих, если позволим увести маленькую госпожу». Зло оборвал напарника Синий. «Что с Лани влезла я в разговор. От нахлынувшего волнения даже желудочные спазмы отошли на второй план. «Роучер Беррит здесь. Вместе с небольшой армией». Зло выплюнул Ирс. «Тхарки блокированы». Красные уже подтвердили присягу. В отсутствии хозяина и на правах старшего родственника Вэйр Лангелии он может подчинить всех». «То он?» – спросила, отметив, как моментально осунулся Рес. «Кузен Лани, по материнской линии, старший родственник из огненного клана, и я обязан принести ему присягу», – ответил Красный. «А что Вейрдайрон? Как он мог допустить такое?» Собственное самочувствие отошло на второй план. «Уверен, в кратере хозяина навестил Найгар Берет, родной брат супруги Вейра Дайрона, и, по совместительству, курирующий остров член Совета», — пояснил Синий. «Если это так, хозяин не сможет быстро вернуться». «Правильно я ли поняла, что пока один отвлекает Даэрона, второй захватывает власть в поместье и увозит Лани?» Сиплый голос с рычащими нотками звучал по-зверинному. звериному. Скорее всего», — подтвердил Ирс. «А почему ты не с Лани?» Возмутилась тому, что Синий разглагольствует тут, со мной, пока ребенка там уворовывают. «Младший беррет первым делом отсек всех». Что смог бы защитить девочку. Синих согнали в загон, как животных, и заперли магией. Я едва смог улизнуть. Здесь меня найдут не сразу. — Рэс! — вопросительно посмотрела на красного. — Мы должны знать, кому ты служишь? Своему хозяину или тем, кто хочет навредить невинному ребенку? Демон ответил не сразу. Было видно, как его раздирают сомнения. Мыслительный процесс, отображающий то отчаяние, то твердую решимость, свободно читался на лице. Мы с синим... Не без волнения следили за каждой эмоцией Реса. Схлестнувшись взглядами с Ирсом, я лишь обреченно закрыла глаза, подтверждая, что если краснокожий сделает неверный выбор, то и у нас его не останется. «Я с вами», — наконец определился Рес «Не прощу себе, если стану виновником». Он не договорил, но и без слов все было понятно. Для нас с Ирсом тоже было облегчением узнать, что, несмотря на грозящую опасность, Рес выбрал нас — его друзей и хозяина, с которым долгое время жил бок о бок. «Мы должны помешать планам огненных увести Лани до того момента, пока Ваердайрон не вернется. Лучше всего спрятать девочку куда-нибудь, на время». «Поместье оцеплено красными демонами», — обрубил Ирс. «Как уже говорил, тхарки заперты в загонах. Мои воины взяты под стражу, а меня уничтожат на месте, едва только обнаружат». «На что же ты рассчитывал, Ирс, когда пришел сюда? Тогда тебе и не стоит высовываться». подытожила я. «И все же у нас есть шанс». «Есть?» раскривился. «Его?» мотнул головой в сторону синего. «Уже приказано уничтожить. Меня, стоит только попасть на глаза высшему, заставит принести присягу. После нее я даже умереть не смогу, чтобы не выложить, что знаю. А ты?» окинул сочувствующим взглядом. «Слабая человечка, полутруп. Что мы можем противопоставить клану огненных?» Посмотрев на красного, я на минуту усомнилась, что у нас может что-либо получиться. а потом накатила такая злость, что, показалось, у меня пар из ушей повалил. «Ну уж нет. Пока живы, будем бороться. Как там говорится, русские не сдаются. Вот-вот, и я не уступлю». «А как ты себя чувствуешь?» — удивился Рес. Пока я кипел от негодования, нашел время озадачиться этим вопросом. «Знаешь», — с каким-то злым азартом ответила демону, «а замечательно я себя чувствую. Не дождетесь. Брысь отсюда, мне переодеться нужно». Вытурила обоих из ванной комнаты. Дождавшись, пока демоны, кидая друг на друга удивленные взгляды, и удалились, я содрала мокрую одежду. После наспех ополоснулась в уже остывшей воде, вылезла из ванны, закутавшись в махровую простынь, что приготовил для меня Рес. Одежды в этой комнате не держала, но вот белье – да. Поэтому натянула на себя новенький комплект, а потом осушила последний из приготовленных кувшинов с отваром. Дискомфорт, вызванный Шиссой, сошел на нет. Дикой жажды, которую расписывал Рэс, я не испытывала. Хотя потребность в питье все еще чувствовалась. Но не так, чтобы это невозможно было терпеть. Еще дико хотелось есть. Как-никак, а желудок опустошило так, что дальше некуда. Но это мелочи. Главное сейчас – помочь Дайрону и спасти Лани. Немного поразмыслив, пришла к выводу, что лучше всего будет увести девочку. Пусть поместье охраняется. Против и демоны ничего не смогут сделать – по крайней мере, красные. Не будет же сам этот, как его, берет, сторожить периметр. А золотцы и летай сразу найдут лазейку. Вовремя Дайрон снял с Эльзи на шейнике. Без них она наверняка восстановилась и не откажет в помощи с побегом. Во мне ни на миг не возникло сомнения, что Некари помогут. Они приняли меня. Значит, смогут принять и Лани с Дайроном. А я сделаю все, чтобы сберечь их тайну. Значит, так. Просипела, выйдя из ванной к демонам. Я собираюсь увести Лани и спрятать, пока не вернется Вейрдайрен. Вы со мной?»